Мы спустились по дороге, мимо трупа человека в черном и подножье холма, вошли в лес. Лесом мы прошли до железной дороги, не встретив ни одной живой души. Лес по ту сторону железной дороги представлял из себя кучу раздробленного, обуглившегося дерева. Большая часть сосен повалилась, а от тех, которые стояли... А остались лишь унылые серые стволы с тёмно-коричневыми иглами вместо зелёных. На нашей стороне сгорело только несколько стоявших вблизи деревьев. В одном месте остались следы субботней работы дровосеков. Лежали свежесрубленные, почищенные стволы, стояла паровая лесопильная машина и валялись стружки и опилки. Не вдали виднелся временный шалаш для рабочих, покинутый ими. В это утро не было ни малейшего ветра, и кругом царила мёртвая тишина. Даже птицы не пели. И мы с артиллеристам продолжая свой путь, говорили шёпотом и по минутно оглядывались назад. Раза два мы останавливались и прислушивались. Через некоторое время, уже подходя к улице, мы услышали стук копыт и увидали в просвете между деревьями трёх кавалеристов 8-го гусарского полка, которые медленно ехали в сторону Окинга. мы окликнули их и побежали к ним они остановились то был лейтенант и несколько солдат везущих какой-то инструмент вроде теодолита артиллерист объяснил мне что это был делиограф вы первые которых я встречаю на улице сегодня утром сказал лейтенант что собственно случилось в его лице и голосе была тревога а ехавшие за ним солдаты с любопытством смотрели на нас Артиллерист прискачил через ров и сделал подкозрёк. Нашу пушку разорвало вчера вечером, господин лейтенант. Я спрятался, стараясь соединиться со своей батареей, господин лейтенант. Я думаю, что если вы пройдёте по алмели по этой улице, то увидите марсиан. А на кого они похожи? спросил лейтенант. Великаны в полном вооружении, господин лейтенант, 100 футов высоты. Многие эти лаи из алюминия с огромной головой под колпаком, господин лейтенант. "Перестаньте!" закричал лейтенант. "Что за нелепица? Вы сами увидите, господин лейтенант. Они носят с собой какой-то ящик, из которого пускают огонь и убивают". "Вы хотите сказать, пушка?" "Нет, господин лейтенант, и артиллерист принялся с живостью рассказывать о тепловом луче". Но лейтенант прервал его и взглянул на меня. Я стоял всё ещё на прежнем месте. А вы видели это? спросил он. Всё это сущая правда, подтвердил я. Хорошо, сказал лейтенант. В таком случае и я должен посмотреть на это. Послушайте, обратился он к артиллеристу. Мы разделимся, чтобы очистить дома от людей. Вы лучше всего сделаете, если явитесь к бригадному генералу Марвину и доложите ему обо всём, что видели. Он в Уэйбридже. Дорога вам известна? Я знаю её, сказал я. Лейтенант повернул лошадь. "С полмили отсюда, говорите вы?" спросил он. "Самое большее", ответил я и указал на лес к югу. Он поблагодарил меня и поехал дальше. Больше мы их не видели. Немного подальше мы наткнулись на трёх женщин с двумя детьми около коттеджа рабочего. Они раздобыли тачку и складывали на неё какие-то грязные узлы и прочий домашний скарб. Все трое были так поглощены своим делом, что не заговорили с нами, когда мы проходили мимо. У станции Байфлит лес кончился, и перед нами открылся вид на залитую солнцем деревню. Мы были теперь далеко за пределами действия теплового луча. Если бы не тишина и опустелый вид некоторых домов, суета спешной укладки в других домах и кучка солдат стоявшихся у моста и пристально глядевших вдоль линии в сторону Окинга, то этот день ничем не отличался бы от всякого другого воскресного дня. Несколько телег и фермерских фурсов с скрипом тащились по дороге к Эддлстону. Вдруг мы увидели в открытые ворота огороженного луга шесть двенадцатифунтовых пушек, расставленных на равных расстояниях друг от друга и обращённых жерлами на Окинг. На возчике стояли около пушек готовые по данному сигналу начать полбу. Параховые ящики находились на приличной дистанции, как перед боем. Это очень хорошо, сказал я. Один заряд они во всяком случае получат. Артиллерист стоял у ворот изгороди в нерешительности. Я пойду дальше, сказал он. Подальше у поста, по направлению к Уэй-бриджу, стояла группа солдат в белых рабочих блузах и рыла окопы. За ними опять стояли пушки. «Это все равно, что лук и стрелы против молнии», — заметил артиллерист. «Видно, они еще не попробовали огненного луча». Офицеры, которые не были заняты, стояли и смотрели в лес на юго-запад, а солдаты каждую минуту бросали свою работу и тоже смотрели туда же. Весь байфлет был на ногах. Жители поспешно укладывались, И группа гусар, одни пешие, другие конные, всё время торопила их. 3 или 4 чёрные козённые фуры с крестом на белом кружке, какой-то старый амбибус и ещё несколько колымаг нагружались вещами. Кругом на улицах толпился народ, и большинство из них, настроенные празднично, оделось в свои лучшие платья. Солдатам стоило большого труда заставить этих людей проникнуться серьёзностью положения. Мы видели старика, который сердито спорил с капралом, уговаривавшим его оставить горшки с цветущими орхидеями. Я остановился и схватил старика за руку. "Знаете ли вы, что творится там?" сказал я ему, указывая рукой в сторону леса, скрывавшего марсиан. "А что?" сказал он, обращаясь ко мне. Я только что объяснял капралу, что эти цветы имеют большую цену. Там смерть, крикнул я ему. Смерть идёт, смерть. И предоставив ему переваривать то, что я сказал, я поспешил за артиллеристам. У поворота я оглянулся. Солдат оставил старика в покое, и тот стоял около своего сундука и горшков с орхидеями и бессмысленно смотрел куда-то вдаль. поверх деревьев. В Эйбридже никто не мог нам сказать, где находится главный штаб. В городе была страшная суматоха, какой я ещё нигде не видел. На каждом шагу запрягались повозки и телеги, самые удивительные подборы экипажей и лошадей. Почётные граждане, мужчины в спорцменских костюмах, нарядные дамы все были поглощены дорожными сборами. Около них возбуждённо суетились дети, Он в восторге от нового развлечения, разнообразившего их воскресное времяпрепровождение. А над всем этим неумолкаемый радостно звонил колокол, призывая в церковь, где достойный евичарь служил раннюю и обедню. Мы с артиллеристам уселись на краю фонтана и недурно позавтракали бывшей с нами провизией. Военные патрули здесь были уже не гусары, а белые гренадеры, Уговаривали жители не медлить больше и уезжать или прятаться в погреба, как только начнётся польба. Переходя железнодорожный мост, мы увидели, что на станции скопилось множество народа и что вся платформа была завалена сундуками и всякими свёртками. Подвоз орудий и войск в черте вызвал приостановку движения пассажирских поездов и, как мне рассказывали, впоследствии на вокзале чуть не дролись из-за мест, впущенных после того экстренных поездов. Мы пробыли в Уэйбридже до полудня и через некоторое время подходили к Шепертонскому шлюзу, где река Уэй сливается с Темзой. По дороге мы задержались немного, помогая двум старушкам уложить в повозку их вещи. Уэй впадает в Темзу тремя рукавами, и в этом месте можно было нанять лодку или воспользоваться паромом, чтобы переехать реку. На противоположном берегу раскинулся Шеппертон с своей гостиницей среди лужайки и с поднимающейся над деревьями высокой колокольней церкви. Здесь мы нашли шумную, возбуждённую толпу беглецов. Пока ещё среди них не было паники, но всё же тут было гораздо больше народа, чем могло поместиться в имевшихся на лице лодках. Подходили все новые пассажиры, изнемогающие под тяжестью своей ноши. Какая-то супружеская цита тащила свой домашний карп на снятой с петель двери. Один из беглецев сказал нам, что он хочет попытаться сесть в поезд. Много было здесь шума и крика, а один какой-то шутник пытался даже острить. Собравшиеся здесь люди представляли себе, по-видимому, что марсиане были страшные человеческие существа, которые могли захватить и разгромить город, но всё же, в конце концов, Их ждала неминуемая гибель. Все по минутно поглядывали за Уэй в сторону, где тянулись луга чертси, но там всё было спокойно. По ту сторону Тензы, кроме того места, где причаливали лодки, было тихо, что составляло полный контраст с картиной на сурейском берегу. Пассажиры, приезжавшие туда, спокойно продолжали путь пешком. Паром только что пристал туда с людьми, Три или четыре солдата стояли перед гостиницей на Лужайке и без церемонов разглядывали беглецов, а стрели по их адресу, но помощи своей им не предлагали. Гостиница была заперта, так как то был воскресный день. "Что такое?" закричал перевозчик. "Да замолчи же ты, дура!" прикрикнул человек, стоявший рядом со мною на залаявшую собаку. Снова повторился странный звук. На этот раз со стороны чертси, тупой, заглушенный звук пушечного выстрела. Бой начался. Почти непосредственно за первыми выстрелами последовали быстро один за другим выстрелы из батарей, расположенных за рекой, вправо от нас, но не видные нам из-за деревьев. Рядом скрикнула женщина. Все замерли, ошеломленные внезапным шумом битвы, такой близкой и все же невидимой нам. Ничего не было видно, кроме плоских лугов с равнодушно пасущимися на них коровами и серебристых ив, тихо дремлющих под горячими лучами солнца. — Солдаты им покажут. Несколько неуверенно заметила какая-то женщина возле меня. Легкий дымок поднялся над верхушками деревьев. Вдруг вдали высоко взлетел и повис в воздухе столб дыма. Вслед затем раздался, сотрясая воздух, страшный грохот взрыва. И земля дрогнула у нас под ногами. В нескольких домах вылетело стёкла. Мы стояли оглушённые, ничего не понимая. Вот они, закричал человек в синем свитере. Там! Разве вы не видите? Там! С быстротой молнии, один за другим, показались вдали у маленьких деревьев 1, 2, 3, 4 марсианина и быстро направились к реке. Они неслись, как птицы, и казались и издали маленькими, смешными фигурками. Затем мы увидели пятого, который приближался к ним сбоку. Их металлические тела блестели на солнце, и с каждым шагом они все вырастали по мере того, как приближались к нам. Один из них, который был дальше всех, вдруг взмахнул в воздухе большим ящиком, и страшный тепловой луч, который я уже видел в пятницу, направился в черти и ударил в него. При виде этих странных, быстроногих и страшных существ, стоявшая на берегу толпа застыла в ужасе. Ни возгласов, ни криков. Всё было тихо. Затем невнятный гул голосов и топот ног, всплеск воды. Мой ближайший сосед, напуганный до того, что забыл бросить свой чемодан, который он нёс на плече, круто повернулся и чуть не сшиб меня с ног. ударив углом своей ноши. Какая-то женщина толкнула меня и пробежала мимо. Ввлекаемый общим порывом, я было тоже повернул, собираясь бежать, но мой страх был ещё не так велик, чтобы отнять у меня рассудок. Я помнил о страшном тепловом луче, скорее в воду. В этом было единственное спасение. В воду, закричал я, но меня никто не слышал. Я повернул назад, Прямо навстречу приближающемуся марсианину сбежал с песчанного откоса и кинулся в воду. Другие последовали моему примеру. К пристани причалила лодка с людьми, и они высаживались на берег как раз в ту минуту, когда я пробежал мимо них. Река у берега была так мелка, что я прошёл футов 20 по пояс в воде по скользким камням. Вдруг я увидел чуть ли не над своей головой в каких-нибудь 200 ярдах перед собою гигантскую фигуру приближающегося марсианина я бросился вперёд и нырнул всплески воды от бросающихся в реку людей отдавались у меня в ушах как удары грома люди высаживались на берег по обе стороны реки но марсианин так же мало обращал внимания на спасающихся бегством людей Как мы на разбегающихся муравьёв, когда нечаянно наступим на муравейник. Когда я, задыхаясь, высунул голову из воды, колпак марсианина был обращён к батареям, которые всё ещё стреляли через реку. Он шёл и махал на ходу ящиком, в котором вырабатывались тепловые лучи. Спустя минуту он был на берегу и в один шаг перешёл реку. Коленями двух передних ног он встал на противоположный берег. Но в следующий момент снова выпрямился и отчетился возле Шеппертона. В тот же миг раздался дружный залп из всех шести пушек, скрытых в кустах на выезде из деревушки. Неожиданная близость выстрелов, частота, с которой они следовали один за другим, заставили сильнее биться моё сердце. Чудовище уже поднимало свою камеру с тепловым лучом, как вдруг в ярдах в 6 над его колпаком Разорвалась граната. У меня вырвался крик удивления. Я не видел и не думал об остальных четырёх марсианах. Моё внимание было занято только тем, что происходило около меня. Почти одновременно с первой гранатой разорвались две другие у самого тела великана. Он повернул свой колпак как раз вовремя, чтобы получить четвёртую гранату, но недостаточно быстро, чтобы избежать её. Граната попала в середину колпака марсианина. Колпак вспыхнул и разлетелся на 12 кусков. Во все стороны полетели осколки блестящего металла и куски окровавленного мяса. Попало! вырвалось у меня. То был крик скорее торжества, нежели испуга. Обезглавленный колос зашатался как пьяный, но не упал. Каким-то чудом он удержал равновесие. Не направляемые более в своих движениях С открытой камерой, из которой выходил тепловой луч, он понессся на Шеппертон. Живая, сознательная воля сидевшего под колпаком марсианина погибла. Его останки развеяло по ветру, и металлический великан представлял теперь собою только сложную машину, которая неслась навстречу своей гибели. Как слепой, мчался он по прямой линии, налетел на церковь, которая рассыпалась как от удара тараном. откачнулся, потом зашатался и со страшным грохотом упал в воду и исчез из моего поля зрения. Раздался страшный взрыв. Струи воды, вперемешку с илом, клубами пара и осколками металла взлетели высоко в воздух. Как только камера с тепловым лучом коснулась воды, вода превратилась в пар. Еще мгновение. И огромная волна, как при сильном прибое, горячая, как кипяток, поднялась и покатилась против течения. Я видел, как бросились к берегу люди, бывшие в воде. Их отчаянные крики слабо доносились до меня сквозь шум воды и грохот взрыва, вызванного падением чудовища. В ту минуту я не чувствовал, как горяча вода и забыл о необходимости спасать свою жизнь. Я плыл через бушующую воду, оттолкнул в сторону человека одета во чёрное пока наконец не увидел что творится там за поворотом реки штук 6 брошенных лодок бесцельно носились по бурлившей воде а дальше внизу поперёк реки лежал упавший гигант уже наполовину затанувший густые облака пара поднимались из его обломков и сквозь этот бешено крутящийся пар было видно точно в тумане как били по воде гигантские члены чудовища, поднимая пену и кучи ила. Металлические щупальца махали в воздухе словно руки живого существа, и, несмотря на беспомощную бесцельность этих движений, казалось, что раненый зверь отчаянно борется в волнах за своё существование. Масса какой-то красно-бурой жидкости вырывалась шумной струёй из машины. Моё внимание Привлечённая этой картиной, было отвлечено воем, напоминавшим звук сирены. Человек, стоявший по колено в воде около бичевника, шёпотом окликнул меня и указал рукой назад. Оглянувшись, я увидел остальных четырёх марсиан, которые неслись гигантскими шагами к берегу со стороны черти. На этот раз пальба шеппертоновских пушек мне помогла. Завидев врага, Я моментально нырнул и, задерживая дыхание до последней крайности и испытывая мучительную боль, я плыл под водой пока мог. Вода вокруг меня бурлила и с каждым мгновением становилась горячее. Когда я на секунду высунул голову, чтобы перевести дыхание и, откинув с глаз упавшие волосы, осмотрелся, то над водой поднимался крутящийся белый пар, за которым я не мог рассмотреть марсиан. Оглушительный шум продолжался. Наконец, передо мной смутно выступили очертания гигантских серых фигур, которые сквозь туман казались ещё выше. Они прошли мимо меня, и двое наклонились над бьющимися в воде остатками своего товарища. Третий и четвёртый стояли около них в воде. Один был в 200 ярдах от меня, другой ближе к Лельгиму. Они держали высоко над головой свои камеры с тепловым лучом. Из свистящей струи лучей расходились оттуда по всем направлениям. В воздухе стоял гул отоглушительного, ошеломляющего сочетания звуков: бряцание боевых машин марсиан, грохот разрушающихся домов, треск и шипение вспыхивающих искр среди деревьев, рёвы и свиста огня. Взлетающие кверху густые клубы чёрного дыма смешивались с паром поднимавшимся от реки. А когда тепловой луч пронёсся по Уибриджу, то каждое его прикосновение отмечалось вспышкой белого пламени, вслед за которым начиналась пляска жёлтых огненных языков. Ближайшие дома ещё стояли невредимыми, ожидая своей участи, и уныло белели в клубах пара, а за ними бушевала огонь. С минуту я стоял по грудь в почти кипящей воде, не зная, что мне делать. и без всякой надежды на спасение. Сквозь пар я видел людей, бывших со мною в воде. Одни из них пробирались через камыши на берег, точно лягушки, улепетывающие в траве при приближении человека, а другие в диком отчаянии метались взад и вперед по бечевнику. Вдруг я заметил, что белые вспышки теплового луча, перескакивая с места на место, приближаются ко мне. От их прикосновения дома рассыпались, извергая пламя, а деревья с ревом превращались в огненные столбы. Но вот белое пламя запрыгало по бичевнику, слезало бесцельно метавшихся по нём людей и подошло к воде не более, как на 50 ярдов расстояния от того места, где я стоял. Оно пронеслось поперёк реки к Шеппертону, и вода на его пути вздывалась кипящим, пенившимся пузырём. Я повернул к берегу, Ещё мгновение и меня накрыло громадной волной температуры, близкой к точке кипения. Я вскрикнул от боли и положь пареный, ослеплённый, стал через силу плыть к берегу. Стоило мне ослабеть, и мне бы пришёл конец. Беспомощный, беззащитный, я упал на виду марсиан, на широкую, открытую песчаную отмель. которая образует косу при впадении ОЭВ Темзу. Я ожидал только смерти. Смутно припоминаю, как в ярдах в 20 от моей головы на рыхлый песок вступила нога марсианина и расшвыряла мелкий гравий. Припоминаю, после того долгий промежуток томительного ожидания, и затем четыре гигантские фигуры со станками своего товарища на руках Сперва совсем ясные, а потом постепенно заволакивающейся пеленой дыма стали бесконечно медленно, как мне казалось тогда, удаляться по широкому пространству речных лугов. И только постепенно у меня проснулось сознание, что я каким-то чудом спася Глава 13. Как я встретился с викарием. Получив неожиданный урок, доказавший им силу земного оружия, марсиане отступили на свою прежнюю позицию к Горсельскому полю и в второпях, обременённые тяжёлой ношей, проглядели, вероятно, много жертв, вроде меня, попавшихся им на пути. Если бы они бросили своего убитого товарища и двинулись дальше, Они не встретили бы до самого Лондона ничего, кроме батарей с двенадцатифунтовыми пушками. Они явились бы в столицу раньше, чем успела бы туда долететь весть об их приближении, и их появление было бы так же внезапно, страшно и разрушительно, как землетрясение, уничтожившее 100 лет назад Лиссабон. Но они не торопились. Цилиндр следовал за цилиндром в межпланетном пространстве, и каждые 24 часа приносили им подкрепление. А тем временем военные и морские власти, теперь уже оценившие могущество врага, работали с неослабной энергией. На позиции же минутно подъезжали новые пушки, и до наступления сумерек за каждой рощицей, за каждым рядом пригородных вилл на холмистых склонах Кингстона и Ричмонда скрывалась под стрягающей чёрной дул орудий. А по всему пространству выгоревшей, опустошённой местности, тянувшейся, может быть, на 20 квадратных миль вокруг лагеря марсиан, по выжженным развалинам деревень, под чёрными дымящимися сводами ветвей, которые всего лишь за день до того были сосновым лесом, пробирались самоотверженные лазутчики с гелиографами. на обязанности которых лежало предупреждать артиллеристов о приближении марсиан. Но марсиане знали теперь силу нашей артиллерии. Они понимали опасность близости людей, и ни один человек, не рискуя жизнью, не мог приблизиться ближе, чем на милю, ни к одному из цилиндров. По-видимому, всю вторую половину дня марсиане были заняты переноской разных вещей из второго и третьего цилиндров. Второй лежал под Эддельстоном, а третий у Пирфорда, на их первоначальную позицию в песочную яму на Горсельском поле. Не вдали от ям, у почерневшего верескей развалин домов, один из них стоял на часах, тогда как остальные, покинув свои гигантские боевые машины, спустились в яму. Они работали до поздней ночи из холмов у Мэрроу и даже, как говорили, из Бендстеда и Сыпсамской возвышенности. Можно было видеть валивший оттуда густой столб зеленоватого дыма. В то время, когда марсиане сзади меня готовились к следующему выступлению, а человечество впереди меня собиралось силами для предстоящего боя, я с невероятными усилиями и трудом пробирался из дымящегося ада Уэйбриджа в Лондон. Я заметил вдали брошенную лодку, плывшую вниз по течению. Скинув с себя промокшее платье, я опустился вплавь за этой лодкой. догнал её и таким образом спасся от гибели. В лодке не было весел, но я решил действовать руками, насколько это позволяли мои ожоги. Я пробирался с большим трудом вниз по реке Галлефорду и Олтану, по минутно оглядываясь назад, как вы это легко поймёте. Я выбрал путь по реке потому, что на воде было больше шансов спастись в случае возвращения марсиан. Горячая вода, образовавшаяся при падении боевой машины марсиан, спускалась по течению вместе с моей лодкой, и так как от неё всё время поднимался пар, то в начале пути, на протяжении одной мили, мне почти не видно было берегов. Один раз я, впрочем, увидел вереницу чёрных фигур, бежавших по лугу со стороны Ойбриджа. Галифорд казался совсем опустелым, и некоторые из его домов, обращённые к реке, горели. Мне странно было видеть клубы чёрного дыма и перебегающие струйки пламени под знойным синим небом летнего дня среди затихшей деревни, покинутой людьми. Я никогда ещё не видел пожара без суетящейся толпы. Немного подальше, на берегу, горел и дымился тростник, и полоса огня жадно ползла к сену, убранному в стога. Долгое время я плыл так, отдаваясь на волю течения, измученный нравственной и физически пережитыми ужасами. Потом во мне снова проснулся страх, и я принялся править лодкой. Солнце жгло мою обожжённую спину. Но наконец, когда за поворотом реки показался Ольсенский мост, начавшаяся лихорадка и физическая слабость превозмогли мой страх. Я причалил к Кемендольскскому берегу и в изнеможении, почти замертво свалился в высокую траву. Было должно быть часа 4 или 5 вечера. Я поднялся, прошёл с полумили вперёд и, не встретив ни души, снова лёг в тени из-за дерев. Смутно помню, что я как будто разговаривал сам с собой во время этого утомительного перехода. Помню ещё, что меня мучила жажда, и я сожалел, что не напился досыта воды из реки. И любопытно ещё то, что я почему-то сердился на свою жену. Не знаю почему, но мое бессильное желание попасть поскорее в Лисс Серхет страшно раздражало меня. Я уже не могу припомнить, когда появился викарий. Должно быть, я дремал тогда. В моей памяти запечатлелась лишь его сидящая фигура с вымазанными сажей рукавами, рубашкой и с приподнятым кверху гладко выбритым лицом. Пристально следившим, как плясал на небе отблеск пожара. Небо было усеяно мелкими перистыми облачками, чуть-чуть разовевшими от заката. Услыхав шум от моего движения, он быстро взглянул на меня. Есть у вас вода? спросил я, нездоровый я с ним. Он покачал головой. Вот уж час, как вы просите воды, сказал он. С минуту мы молчали и рассматривали друг друга. Я должен был казаться ему весьма странным. Почти голый, на мне не было ничего, кроме мокрых брюк и носков, с обожженной кожей и с черным от дыма лицом и плечами. У него было невыразительное лицо с бесхарактерным подбородком. Его волосы, почти льняного цвета, спускались волнами на низкий лоб. Бледно-голубые, довольно большие глаза смотрели тупо куда-то в пространство. Он говорил отрывисто и не глядел на меня. Что всё это значит? сказал он. Что означает то, что творится кругом? Я посмотрел на него пристально и не ответил ему. Он вытянул тонкую белую руку и продолжал жалобным тоном: Зачем допускают подобные вещи? Чем мы согрешили? Сегодня, по окончании обедни, я вышел погулять по улицам, чтобы немного освежиться, и вдруг агогонь землетрясение, смерть. Точно содомы и гоморра. Вся работа уничтожена, вся работа. Кто они эти, марсиане? А мы кто? ответил я, откашлевшись. Он обхватил руками колени и повернулся ко мне. С полминуты он сидел молча. Я бродил по улицам, чтобы освежить голову. Вторил он. И вдруг огонь Землетрясение, смерть. Он снова замолчал, уткнувшись подбородком в колени. Через некоторое время он опять заговорил, размахивая рукой. Вся работа. Воскресные школы. Что мы такое сделали? Что сделал Уайбридж? Всё исчезло. Всё разрушено. Церковь. 3 года тому назад мы отстроили её заново. Разрушена. Смете на лица земли. За что? Снова пауза. А потом опять бессвязная речь. "Да, от этого пожара будет вечно возноситься к небу", крикнул он. Глаза его горели, а его длинный, тонкий палец указывал на Уайбридж. Я начинал понимать, кто передо мною. Страшная трагедия, разыгравшаяся в Уайбридже, к которой он оказался причастным, по-видимому, он был беглецом из Уайберджа, прибила его на краю бездны, и он потерял рассудок. Далеко мы от Сен-Бюри, спросил я равнодушным тоном. Что нам делать? продолжил он. Неужели эти существа везде? И земля отдана им во власть? Далеко до Сен-Бюри. Ещё сегодня утром я служил в церкви. С тех пор всё изменилось, сказал я спокойно. Нужно держать голову высоко. И ещё есть надежда. Надежда? Да. полная надежда. Несмотря на всё это разрушение, я принялся излагать свой взгляд на наше положение. Сначала он слушал, но по мере того, как я говорил, выражение интереса в его глазах сменилось прежней тупостью, и взгляд его стал блуждать по сторонам. Это должно быть начало конца, проговорил он, крививая меня. Конец великий и страшный день сюда. Когда люди будут умолять утёсы и горы, чтобы обрушились и скрыли их от лица сидящего там на престоле, я понимал теперь, в чём дело. Я отбросил свою сложную аргументацию и с усилием, поднявшись на ноги, подошёл к нему и положил ему руку на плечо. "Будьте мужчиной", сказал я. "Страх лишил вас разума. Что это за вера, которая пропадает при первом несчастье?" Вспомните только, что делались с человечеством землетрясения, потопы, войны, вулканы. Почему же вы думаете, что Бог должен был сделать исключение для Уэйбриджа? Он не страховой агент. Долгое время он сидел в молчании. Но как можем мы спастись? вдруг спросил он. Они неуязвимы и безжалостны. Ни то, ни другое, отвечал я. И чем они сильнее, Кем осмотрительнее и спокойнее должны быть мы. Не прошло ещё и 3 часов, как один из них был убит. Убит? повторил он, уставившись на меня. Как могут быть убиты посланцы Бога? Я сам это видел, продолжал я. Мы имели счастье попасть в самую свалку и это всё. Что же означают эти вот блески на небе? неожиданно спросил он. Я объяснил ему, что это сигнализация гиелографом. Так сказать, отпечаток на небе человеческой помощи и стараний. Мы сейчас в самом центре боя, говорил я, хотя кругом всё тихо. Отблески на небе означают надвигающуюся грозу. Там, думаю я, марсиане, а ближе к Лондону, где поднимаются холмы Ричмонда и Кингстона, под прикрытием лесов возводят земляные укрепления и ставят пушки. Скоро здесь будут марсиане. Я не успел договорить, как он вскочил и остановил меня жестом. "Слушайте", сказал он. Из-за реки, со стороны невысоких холмов, доносились раскаты далёких выстрелов и отголоски нечеловеческого крика. Потом всё стихло. Над изгородью поднялся майский жук и жужжа пролетел мимо. Высоко на западе, чуть светлее, виднелся серп луны над дымящимся Уиббриджем и Шеппертоном. в знойной тишине великолепного заката нам лучше всего пойти этой дорогой на север сказал я